Глава шестая. Необъяснимое В одиннадцать часов мою комнату посетил Костя. Пришлось рассказать ему пару историй из прошлого. В 12 часов он ушел к себе, и я лег спать. Спустя некоторое время пришла Наташа. Тихонько постучав, она приоткрыла дверь и спросила разрешения войти. Свет от луны проникает в окна, поэтому можно видеть друг друга достаточно хорошо. За несколько секунд голову посетили много разных мыслей, но, отогнав их прочь, я быстро встал и оделся. Как истинный джентльмен усадил Наташу в кресло, а сам сел напротив. Друг от друга нас отделяет журнальный столик и стоящий на нем чайный сервис. Выждав некоторую паузу и подобрав нужные слова, я заговорил. Чем обязан столь поздним визитом? Не думал, что кто-то проявит интерес к моей персоне, Игнат. «Ты мне нужен», — выпалила она. Я могу выйти с голыми руками против десятерых вооруженных ножами противников. Могу в одиночку, имея только один пистолет, уложить дюжину вооруженных до зубов бойцов. Могу шататься месяцами по горам с кучей снаряжения в адских условиях. Как-то раз умудрился разделаться с двумя бойцовыми собаками при помощи ножа. Подобных ситуаций было много, но когда красивые девушки говорят мне в лицо, что я им нравлюсь, почему-то теряюсь и не знаю, что ответить. Так повелось, что, дожив до 31 года, мне не удалось обзавестись семьей. Нет, у меня были отношения, но встретить ту самую не получилось. Пока я пытался найти подходящие слова, чтобы ответить, Наташа, опередив меня, вновь заговорила. «Ты, наверное, неправильно меня понял. Давай я тебе сейчас все объясню», — сказала она, словно прочитав мои мысли. «Мне нужно попасть в одно место, и ты должен в этом помочь. Но для начала я должна выяснить, что ты именно тот, кто нужен». «Не люблю, когда говорят загадками. Эта двадцатилетняя девчонка и так вызывала в последнее время большие подозрения». А теперь я и вовсе не знаю, что думать по поводу нее. Красивая брюнетка с милым личиком и утонченной фигурой. Может, она тайный агент Массада? Я усмехнулся собственным мыслям и решил сказать прямо. Наташ, с момента, как я с вами познакомился, ты не перестаешь удивлять. Во-первых, ты не очень хорошая актриса, и все слезы были очень неправдоподобны. Во-вторых. «Ты умеешь водить автомобиль и довольно неплохо для девчонки специнститута. «Вот, и удивление на лице подъехало. Похоже, она не ожидала, что я такой наблюдательный». «Да, я наблюдал за вами, пока сидел в пожарной машине. А теперь в-третьих. Тех тварей, которых якобы убил Костя, на самом деле убила ты. Я понял это, когда взобрался на сеновал. Взгляни на то, как человек держит оружие, и многое узнаешь». «Сегодня Костя пришел ко мне, и мы довольно долго разговаривали. Перед тем, как уйти, он сказал, что его сестра после всего случившегося стала совсем не своя. На основе всего этого я делаю выводы. Ты не та, за кого себя выдаешь. Советую рассказать все прямо сейчас». Несмотря на то, что в комнате достаточно темно, удалось увидеть, как и без того большие глаза Наташи стали просто огромными. Почувствовав на себе пристальный взгляд, она опустила голову вниз и начала рассказывать. Все началось примерно месяц назад. Мне начали сниться сны, каждый раз одно и то же. Мне снится город, старый город заброшенный. Он много лет находился под землей, люди так и не смогли найти его. Я не стал перебивать ее, стараясь запомнить каждое сказанное слово. Во сне я иду в центр этого города. Рядом идет человек. Не вижу лица, но чувствую эту могущественную силу, которая исходит от него. Он воин, и со мной, чтобы защищать меня. В центре города стоит черная фигура. Это не человек, хотя внешне она имеет человеческие очертания. Именно к ней мы идем. Я знаю, что путь этот трудный, но мы обязаны его пройти. Когда... Мы доходим до фигуры, она поворачивается в нашу сторону и начинает говорить, обращаясь ко мне. Говорит, что я должна найти защитника и явиться в это место. Именно здесь все когда-то начиналось. Именно здесь все закончится. Но я должна предотвратить это. Для меня оставлены знаки, и я должна научиться их читать. Наташа закончила и стала ждать моей реакции. «Что дальше?» — спросил я, надеясь услышать продолжение. «В этот момент я просыпаюсь. Каждую ночь сон повторяется, и я не могу с этим ничего поделать. Но это еще не все. В реальности стали происходить странные вещи. Я вспоминаю то, чего не знала никогда. Очень много информации, отрывки памяти и навыки, которых у меня никогда не было. Умение стрелять и виртуозно водить автомобиль. «Ничего такого еще месяц назад я не умела. А еще буквально неделю назад я научилась читать мысли, и это очень неприятный дар. Нужно слышать, о чем думает большинство людей, и ты меня поймешь. Но именно твои мысли я прочитать не способна. Именно ты излучаешь такую же силу, как тот спутник в моем сне. Ты есть защитник. И я тебя нашла, — выпалила она и тут же заревела». На этот раз реально, не наигранно. Давай попробуем найти сновидению рациональное объяснение. Так ты мне веришь? радостно воскликнула Наташа. Я верю в апокалипсис, который волшебным способом поразил сразу весь мир, ответил я. Почему не поверить в существование телепата? На самом деле я не поверил. Древний город, в котором все начиналось. Защитники. Никогда не верил в наличие сверхъестественных сил. И не верю сейчас. Будь они на самом деле, то люди бы давно их заметили. Может, у девчонки на почве потери родителей съехала крыша? Маловероятно. На психанутую она совсем не похожа. Я не могу прочитать твои мысли, чтобы доказать тебе, не унималась Наташа. Чувствую, что ты не веришь мне. «И да, и нет», — сознался я. «Давай попробуем найти информацию о твоем сне», — предложил я. «В Золотоустье есть большая библиотека, в которой хранится куча эзотерической литературы. Может, удастся что-нибудь нарыть?» «Я могу доказать тебе», — вспылила Наташа. «Хорошо», — согласился я, не видя смысла спорить. «Левая рука Наташи лежит на столе, и я накрыл ее своей для большего убеждения». Как только мои пальцы коснулись ее запястья, голова взорвалась. Мгновение я испытывал сильную боль, понимая, что все так же сижу в кресле. Затем боль ушла, и пришла информация. Ее потоки были огромны. Смешавшись между собой, они представляли кучу непонятных картинок, фрагментов действий, звуков и человеческой речи, звучащей на разных языках, будто кто-то превратил тысячу фильмов в один и на бешеной скорости начал транслировать их напрямую в голову. Какой-то частью сознания я понимал, что если это не прекратить, то мозг просто взорвется от переизбытка информации. Собрав волю, я отдернул руку от Наташиной. После этого я пару секунд балансировал на грани потери сознания, а затем отключился. «Я в мертвом городе». Одного взгляда достаточно, чтобы понять это. Пустые улицы, брошенные машины, мусор и угнетающая тишина. Запах гари чувствуется сильнее всего. Город горит. Стоп. Какой запах? Я же во сне. Повернув голову, чуть не дропанул в сторону. Рядом стоит человек. Вернее, кто-то очень похожий на человека. Тело из плотного дыма имеет человеческую форму но не имеет лица. Неожиданно незнакомец начал говорить. «Ну, здравствуй, воин!» Голос прозвучал в голове, я уверен в этом. «Кто ты? И где я?» — испуганно спросил я. «Тебе незачем знать, кто я. Ты не готов к этому. Лучше ответь мне, кто ты, и готов ли ты нести ношу?» «Игнат Шухов, бывший боец спецназа, — на автомате выдавил я». «Какую нож он должен нести? Что за бред?» — спросил я. «Со временем все узнаешь, воин. Я скажу немногое. Ты должен стать защитником, одним из трех. Вам предстоит сложный путь, но вы будете обязаны его пройти. Утром ты получишь весть. А сейчас иди домой». Белая фигура повернулась ко мне и подошла вплотную. Она медленно положила ладонь на мою голову. Я хотел отпрыгнуть в сторону, но сознание вновь померкло. Открыв глаза, я прислушался к ощущениям. Голова гудит, так, словно по ней проехал целый состав. Все, что приснилось отчетливо, помню, будто это был вовсе не сон. Похоже, крыша начинает плавно съезжать в сторону. Перспективы стать шизиком не радуют». «Странно, но я совершенно не помню, как уснул. Разговор с Наташей запомнился от начала до конца, а дальше как отрезала. Да, видать, точно с ума схожу. Расскажи, кому хрен поверят». Наташа сладко спит на кровати, укрывшись пледом, а я сижу в кресле. Пришла она в двенадцать. Разговаривали около часа. «Почему же так светло?» Взглянув на часы, чуть не подпрыгнул. 6 утра!» «Куда делись пять с лишним часов?» «Может, просто не заметил, как отключился?» «Нужно будет спросить Наташу, когда проснется». Вибрация браслета, надетого на руку, моментально вывела из ступора. Как ошпаренный, я максимально тихо выскочил из комнаты и рванул к машине. «Звонок из конторы проворонить нельзя!» Вот же идиот, оставил планшет в машине, совсем из головы вылетело. Пулей, добравшись до машины, я плюхнулся на переднее сиденье, открыл бардачок, достал планшет. Входящий видеозвонок неопределен. Легким движением пальца по сенсору принял вызов. Вот это да. На небольшом экране высветилось лицо генерал-майора Карбышева Сергея Константиновича. Мне позвонил начальник управления А. Центра специального назначения ФСБ. «Здравствуй, Игнат!» — сухо поприветствовал он. «Здравия желаю, товарищ генерал-майор!» — отчеканил я. «Игнат, я теперь просто Сергей Константинович. Нет больше званий!» — с тоской в голосе проговорил он. «Федеральная служба безопасности прекратила существование. 90 с лишним процентов личного состава погибли. «Сергей Константинович, мне нужна информация о моем подразделении», — выпалил я. «Игнат, не всем удалось выжить в этом аду. Многих потеряли во время эвакуации высших чинов правительства. В кратчайший срок были задействованы практически все подразделения страны. Большая часть погибла. Я назову троих. Алексей Смирнов, Тарас Марченко и Руслан Урвачев. Кто из них?» «Смирнов». Карбышев опустил взгляд. «Игнат, это не приказ. Я прошу тебя как сына. Постарайся спасти как можно больше людей. У этого мира есть еще шанс. Я открыл доступ к базе данных ФСБ. Все схроны с оружием, все квартиры, засекреченные базы и убежища. Вся информация доступна тебе. А теперь прощай, Игнат. Сергей Констан... Я не успел договорить. Генерал-майор отключил связь. Человек, который был когда-то командиром ЦСН ФСБ, не смог перенести гибель ребят, которых считал сыновьями. Это его сломало. Скорее всего, он свяжется со всеми сумевшими выжить сотрудниками, а потом просто застрелится. Даже сильные ломаются. Но сейчас меня больше всего волнует не он, Алексей Смирнов, Как такое возможно? Лучший из лучших. Просто не верится. Мы не виделись почти два года, но постоянно созванивались. Я просто не захотел верить в смерть лучшего друга. Любой другой, но только не он. Как у Рвачев и Марченко могли допустить подобное? Я даже не успел узнать у Карбышева, как все происходило. Десять минут сидел и переваривал полученную информацию. А потом принял решение, нужно срочно ехать в Златоуст, брать Наташу и уезжать. Похоже, придется поверить в слова странного собеседника из сна. Он сказал, что утром будет весть, она пришла. Теперь нужно действовать. В первую очередь я вошел в базу данных ФСБ. Нужна информация о ближайших схронах с оружием. Мне дали самый высокий уровень доступа, и теперь вся база данных находится в распоряжении. Спутник «Прометея» пока работает, а значит, нужно торопиться. Если он вырубится, то планшет можно выкинуть. Самый большой и ближайший резервный склад с оружием находится в Златоусте, в центре города, напротив кинотеатра «Космос», прямо под зданием Федеральной службы безопасности. Там же находится убежище, только на большей глубине – Саваться в центр города самоубийства нужен хорошо вооруженный отряд численностью не меньше пяти человек, а лучше втрое больше. Есть еще два схрона, поменьше. Один находится в гаражном кооперативе в районе завода Слатмаш, а второй прямо в здании металлургического колледжа. Я запросил точное местоположение последнего цокольный этаж. Слева до конца по коридору одна дверь в стене с надписью «Склад». Комната замурована и, не зная местоположения, обнаружить ее невозможно. Контора всегда любила неожиданные места. Именно туда направлюсь в первую очередь. Определившись со складом, решил связаться с кем-нибудь из парней. Семь звонков и ни одного ответа. «Очень странно. Попробую позже». Искупавшись в бассейне, я взял арбалет и направился к воротам. В голове возникла отличная идея и захотелось как можно скорее воплотить ее в жизнь. Поприветствовав дежурившего всю ночь Василича я узнал у него, что снаружи ждут девять зомби и очень сильно просятся войти. Не оценив шутки, молча взобрался на площадку и за короткий промежуток времени успокоил каждого. Василич с детским восторгом наблюдал, как болты один за другим входят в головы тварей. «Когда все твари приняли смерть, мы открыли ворота и стаскали тела в заранее выкопанную коляном яму. Трупы нужно зарывать, а не то в скором времени сильная вонь заполонит всю округу. Когда мы закончили, подошел Титов и поприветствовал». Перекинувшись несколькими фразами, я сказал, что отлучусь на полчаса, объяснив желанием пробежаться по лесу и направился пешком в конец улицы. Но пошел я туда не для пробежки. Хочется перешерстить все коттеджи и наличие подготовленного автомобиля. Богатые люди любят развлечения. По катушке, по бездорожью – отличное развлечение. Хочется найти какой-нибудь подготовленный для бездорожья УАЗ – который сможет с легкостью сбивать попадающих на пути тварей без ущерба для агрегатов. Удача настигла, когда забрался в четвертый гараж. Черный Toyota Land Cruiser, сотый гордо стоит в середине гаража. Отмытый до блеска, с незначительными повреждениями по кузову в виде вмятин и царапин. В простонародье его зовут «Крузак». Машина подготовлена для бездорожья – Большие колеса, увеличенный клиренс, мощный кенгурятник на не менее мощном бампере. Выглядит внушительно. Отличная альтернатива отечественному УАЗу, только гораздо мощнее и комфортнее. Ключей в замке зажигания не оказалось. После недолгих поисков они нашлись на верстаке. Машина запустилась легко, двигатель работает мягко и мне это нравится. «Когда-то мечтал о такой машине. Лазить по бездорожью. Засаживать по самое не хочу, а потом выковыривать при помощи другой аналогичной машины. Вот развлечение для души». Стрелка бака показала отсутствие топлива. «Это проблема. Открыв багажник, обнаружил дополнительный бак на 100 литров, наполовину полный бензина. Бинго! Теперь у меня есть вездеход с очень большим запасом хода» если, конечно, основной бак не пробит. Открыв гаражные и основные ворота, я выехал со двора. Машина приятно поехала по грунтовой дороге, проглатывая кочки емкой подвеской, словно их нет. Оказавшись около коттеджа, посигналил. Спустя минуту ворота приоткрылись, и оттуда выглянул Василич с ружьем в руках. Он сильно удивился, но, увидев, кто за рулем, быстро открыл ворота, и я въехал внутрь. За несколько секунд вокруг машины собрался небольшой консилиум, все начали обсуждать плюсы и минусы диковинной машины. Конечно, не военные внедорожники «Волк» или «Тигр», но тоже неплохо. «Вась, пойдем-отойдем», — позвал я Титова. «Что-то случилось?» — спросил он, когда мы избавились от лишних ушей. «Да», — кивнул я. «Нужно уезжать». «Звонили с конторы. Неотложные дела. Я заберу Наташу». Сможешь присмотреть за Костей?» «Обижаешь, Игнат?» «Конечно, присмотрю», — ответил Титов. «Отлично. Парнишка он толковый, деревенский, отличный помощник выйдет. Если будет желание, можешь начать тренировки пацанят. Им не помешает», — предложил я. «Тоже об этом думал. Обживемся, увидим», — согласился Титов. «И еще одно. Есть возможность приобрести серьезный арсенал. Сможешь отправить с нами Андрюху на Ниве». «Еще не помешает пистолет и калаш с парой дополнительных магазинов», – попросил я. «Не вопрос. Лишнее оружие не помешает. Когда уезжаете? Через два часа».